Глава шестая Последнее желание Он вздохнул. «Для меня вы пылинки. Пылинкой больше, пылинкой меньше. И от того, что какая-то пылинка предлагает мне любовь... Согласись, это смешно. Однажды я приду за каждым...» Произнес смерть. «Даже за драконами». «Хочешь сказать...» Прошептала я, радуясь, что пока еще жива. Что драконы — крупные огнедышащие пылинки? Я увидела тень улыбки на его лице. «Ты пытаешься меня заболтать?» «Не выйдет», — послышался тихий голос. «Пойдем, пылинка, тебе пора». «Погоди», — дрожащим голосом произнесла я, чувствуя, как паника нарастает. «А последнее желание...» «У меня сегодня, между прочим, день рождения!» «Поздравляю! Желать счастья, здоровья, любви и денег не стану. Там они тебе не пригодятся, пылинка!» Усмехнулся смерть. «Поэтому желаю тебе покоя!» «А желание? Последнее желание?» Запаниковала я, цепляясь за последние мгновение жизни. «Я уже исполнил твое последнее желание!» десять лет назад в другом мире произнес смерть мне показалось что по моему телу прошел электрический разряд откуда он знает откуда он знает что я из другого мира хотя да он смерть вопрос снимается с повестки я я не помню прошептала я глядя на его красивое лицо «Вспоминай!» Ты стояла и ждала вагон метро, уткнувшись в телефон. Меня снова ударило током. Ты еще тогда улыбалась. Читала про то, как дракон умоляет возлюбленную вернуться к нему. Коричневое пальто, сумка через плечо, осень, в кармане сахар от кофе, мелочь и ключи. А потом какой-то пьяный подошел познакомиться. Ты сказала ему, что не знакомишься. А он обиделся и толкнул тебя на рельсы. Я сделала глубокий вдох, словно очутилась в тот самый миг падения. Я помню жуткий гул из черного туннеля, нарастающий. Секунды до неизбежного поезд уже идет. Он близко. Разбитый телефон, крики людей, сумку на грязных черных рельсах и панику внутри. Я попыталась выбраться, чувствуя, как от ужаса ослабели руки, и... Всё произошло мгновенно, словно вспышка перед глазами. И в эту же секунду я очнулась в теле невесты герцога, дракона, в сказке, о которой и мечтать не смела. Сегодня сказка кончилась. И... как это одно с другим? Того... Прошептала я пересохшими от волнения губами. Я попыталась глотнуть и зажмуриться. Меня все еще трясло. «Сомневаюсь, что я могла пожелать мужу любовницу!» Уверенным голосом произнесла я. «Нет, конечно, я рассматривала любовницу как подарок мужу, но только в глубокой старости, когда он, дряхлой немощью, будет трястись в кресле». Смерть усмехнулся и в его глазах вспыхнули те самые серебряные искры, будто он впервые из за века услышал что-то смешное и настоящее. Его рука коснулась моей. Я вздрогнула. Перчатка исчезла. «Разве это так страшно?» — спросил он тихо. Его пальцы скользили по моей коже, холодные, как зимний ветер. Но этот холод не вызывал страха. «Не знаю», – прошептала я, следя за его пальцами. «Ну, согласись», – улыбнулся он, а его руки мягко обхватили мое запястье. «Это не самая худшая смерть». «Но я не могу просто так умереть, вот так, внезапно», прошептала я, понимая, что сердечный приступ еще никто не отменял. «Почему же внезапно?» С удивлением прошептал смерть. «Сегодня утром ты, не догадываясь об этом, выпила особенный чай. В нем был яд. Он незаметный, проявляет себя не сразу. И вот сейчас он уже начал действовать. Пойдем, пока не стало больно».